Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убегать. — Ты чего тут? — пробормотал Ядыгей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. — и смотри, я тебя! — и притопнул ногой.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 Странным показалось Едыгей ее поведение. А почему бы не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится? Едыгей нашарил на земле камень покрупней, примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги, даже пот прошиб, надо же!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 когда хотел пристукнуть камнем лесу, а что, если в ней отныне душа Казангаба? Что, если, переселившись в лесу, пришел Казангаб к своему лучшему другу, потому что в Мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо? Из ума выживаю никак, укорял он себя. И как может такое придуматься?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 Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме. Между тем к разъезду снова подходил очередной железнодорожный состав —